Комиссары от земли. Областное население перенесло, кажется, уж довольно административных перестроек и перетасовок при учреждении губерний, долей, провинций, дистриктов. Однако его постигла еще пятая переделка. Мы видели, как происходило начавшееся в 1724 году с введением подушного налога расквартировка полков. Она вводила в местное управление ряд новых учреждений, с ним не согласованных. Ревизские души, назначенные на содержание полка, среди которых полк и размещался, образовали полковой дистрикт. Стоимость содержания разных полков, армейских, полевых и гарнизонных, была очень разнообразна. Колеблись между 45 и 16 тысячами рублей и требовалось столь же неодинакового числа, душевых окладов, потому и полковые округа очень разнообразились по пространству и количеству податного населения, не совпадая ни с провинциальным, ни с земским дистриктным, ни с уездным делением. Иной полковой округ составлялся из нескольких земских дистриктов или уездов, либо из частей тех и других, принадлежавших к разным смежным провинциям. В местное управление полки вносили не меньше путаницы, чем областное отделение. Подушные сборы и рекрутские наборы были изъяты из ведомства губернских и провинциальных властей и возложены на особых комиссаров, которых в конце 1723 года выбирали дворяне полкового дистрикта, а на Поморском севере, где не было дворянства, представители тяглых обывателей по уездам, входившим в состав полкового округа. Богословский в своей книге, посвященной областной реформе Петра, выяснил по архивным документам, что этого выборного комиссара от земли, как он назывался, надобно отличать от земского, поставленного во главе дистрикта губернской реформой 1719 года и назначавшегося камер коллегии. Тот и другой действовали одновременно, и лишь по местам выбранной заменял камер коллежского В специальном, хотя и важном деле содержания полков были призваны содействовать правительству местные общества, земства, что совсем незаметно в реформе. 1719 года, хотя и любившие украшать местные учреждения и должности, в отличие от центральных, названием «земских», буквально переводя «оздзейскую административную терминологию» – «ландкомиссар», «ландрендмейстер» и тому подобное. Но это участие в местном управлении неизвестно. Не оживило старинных дворянских уездных обществ, заглокших под гнетом военной реформы Петра. Не было внутреннего корпоративного интереса, ни сословной солидарности, ни взаимной ответственности, ни походного товарищества. Таким интересом не могла стать обязанность ежегодно съезжаться, чтобы под командой полковника учитывать старого комиссара и выбирать нового, для доставки денежного и вещевого удовольствия вооруженной массе, вторгнувшейся в местную жизнь. Полковой двор стал властным и требовательным средоточием полицейско-финансового участка, угнетавшим и путавшим областное управление, а для сельского населения, как мы уже видели, эта расквартировка армии была прямым нашествием 100 слишком полков на своих соотечественников.